глава тринадцать ты же знаешь она уже прописалась в калифорнии закатил глаза Кёрн, словно и не заметил как моя челюсть ударилась о пол ничто не заставит ее вернуться в россию кассандра многозначительно посмотрела на меня и стеркнув любопытными глазами осторожно улыбнулась причина стоит рядом с тобой «Судя по тому, как ты крепко держишь Мию, надо спешить, пока птичка не улетела в другую клетку!» Наплевав на приличие, она коснулась моих светлых волос и накрутила на палец кудряшки. «Она так похожа на вторую жену Романа! Удивительно просто!» Не успела я осознать сказанное Кассандрой, как Сэм резко потянул меня за руку, на ходу бросая растерянной подруге-матери, Где наш столик? Кажется, женщина не расстроилась. Уверена, к подобному поведению Сэма привыкло все его окружение. Но не я. Поэтому, когда мы прошли прямо к столику, и мужчина отодвинул для меня стул, постаралась как можно тише прошипеть. Что за черт тут происходит? Керн долго не отвечал. Словно нарочно, медленно снял пиджак, повесил на плечики. Только после этого сел и принялся рассматривать меню. «Что будешь есть? Тут отличные супы, да и мясо на гриле ты просто обязана попробовать». Сэм продолжал что-то говорить каким-то светским холодным голосом, а меня взяла такая обида, что я просто отстранилась от происходящего и отвернулась к окну. Снова и снова в голове всплывали слова Кассандры про маму Сэма, а также... Она так похожа на жену Романа. Но разве жена Романа не была мамой Сэма? Одни вопросы, но, кажется, Сэм не считал меня достойной ответа. Мой отец был женат на матери больше десяти лет. Она бывшая балерина, американка, как и я. Внезапно, тяжело вздохнув, нехотя, сказал Сэм. И пусть этот разговор не вызвал у него ничего, кроме язвы, Я впитывала информацию, как губка. Ради него она родила ребенка, бросила все. Но спустя пару лет появилась молодая перспективная модель из России. Отец развелся с моей матерью и женился на ней. Только после смертельной для нее аварии он вдруг вспомнил, что у него есть сын. Сэм поперхнулся и закашлялся, словно сказал лишнее. Я буквально физически чувствовала, как раздражает мужчину этот разговор. Но мы оба понимали, что глупо изображать брак, не имея даже приблизительного представления о родителях друг друга. Теперь я понимаю, почему все время до этого ты жил за границей. Знаешь, я уверена, что материальный роман обеспечивал вас обоих. Насколько я поняла, по-другому он просто не мог выражать свою любовь. Да, Кёрн не выглядел милым и не пустил слезу. Я вообще не была уверена, что этот кусок металла умеет плакать, но почему-то казалось, что в тот момент он наиболее уязвим. Хотелось взять его за руку, как-то поддержать, сказать нечто, способное вызвать на его лице улыбку. Я уже почти решилась, как Кёрн резко поднял на меня взгляд. Глаза были пропитаны злостью, ненавистью и таким презрением, что я буквально вжалась в кресло и перестала дышать. Это было похоже на взрывную волну, которая сносила на своем пути все живое. «Ты права, с деньгами у нас никогда не было проблем!» Сквозь зубы отчеканил он, словно один мой вид вызывал у него рвотный спазм, а затем всучил в руки меню. и, натянуто улыбнувшись, протянул. «Заказывай, либо я сделаю это сам. И помни, ты подписала контракт. Твоя задача — играть, а не болтать». После этого не было желания даже смотреть на Сэма. Я не чувствовала себя несчастной. Злости тоже не было. Только какая-то пустота в душе. Мы обедали, пили вино, о чем-то говорили. Сэм держал мою руку в своей. Кажется, шептал что-то милое и интимное. Я отвечала, улыбалась, смеялась. Но, клянусь, даже за миллион долларов не вспомню, о чем шла речь. Все казалось настолько пустым и бессмысленным, что я провалилась в себя и ментально отстранилась от происходящего. Я отойду в дамскую комнату. Подхватив сумочку, встала из-за стола, как вдруг Керн резко сжал мою руку. Я вздрогнула от этого, какими холодными были его пальцы и пылающими глаза. «Можно?» «На выходе стоят мои охранники». «Зачем-то», сказал мне мужчина, и когда не получил ответной реакции, тут же добавил. «Иди, только ненадолго». Дважды повторять мне было не нужно, так что уже через минуту я смогла выдохнуть, опершись обеими руками о раковину. За этот день я устала сильнее, чем за месяц работы, ведь там я была как рыба в воде, а рядом с Керном приходилось всегда держать оборону. Стоило помнить, что ужалить он мог в любой момент. «На твоем пальце нет кольца!» Послышался задумчивый голос позади. Я тут же обернулась и увидела Кассандру. Она стояла в проходе, с интересом разглядывая мои пальцы. Я не ношу украшения, они мне не нравятся. Честно призналась я, указав на непроколотые уши, и только потом до меня дошло, что она имела в виду помолвочное кольцо. К тому же мы с Сэмом за современные отношения, а кольцо не обеспечит любовь на всю жизнь. «Возможно», — согласилась женщина, кивнув, но все-таки сощурила глаза и вошла внутрь, словно желая раскрыть какие-то тайны. «Что вы ели с Сэмом на завтрак? Спрашиваю, чтобы узнать, знаешь ли ты про его аллергию на кабачки». «Я не стану жить с мужчиной до свадьбы». Расслабленно улыбнувшись женщине, легко выпалила. Но тут же, вспомнив годы проживания с Сэмом под одной крышей, добавила. «И у него нет аллергии ни на что, кроме меда. Какие кабачки?» Глаза Кассандры на мгновение расширились, и та прошептала себе под нос. «Удивительно! Неужели он и вправду нашел себе кого-то?» Затем, опомнившись, словно извиняясь, робко улыбнулась. «Прости, просто сегодня звонил Давид, лучший друг Сэма, бывший лучший друг. Он говорил что-то про некую невесту, и я сразу поняла, что это обман». «Почему?» Якобы равнодушно спросила я, но он утром чувствовала, что очень близка к тайне, зачем Сэму фиктивный брак? После случая в прошлом году мальчик должен был что-то сделать, а, учитывая авантюрную натуру семьи Кернов, брак лучший вариант, как на духу, выпалила Кассандра, но затем прикусила язык, словно боялась сказать лишнее. Жених говорил тебе что-то о конфликте с Давидом? Я могла бы соврать и услышать историю до конца, но совесть мне не позволила. В конце концов, я случайный гость в жизни Сэма Керна и не собираюсь разведывать про все скелеты в его шкафу, как бы любопытно не было. Честно ответила – нет. Тогда не буду сплетницей. Усмехнулась женщина и внезапно перевела тему. Любишь его? Такой вопрос ударил по голове чугунным молотом. Я не готова была лгать о самом глубоком чувстве из всех существующих в мире. Да и лишь хотел слухи о браке, а не о любви до гроба. Так что я ответила туманно. «Мы живем в современном мире, где любовь не на первом плане. Главное – другое». Женщина сочувственно пожала мою руку и сказала слова, которые я запомнила на всю оставшуюся жизнь. «Ничего, Мия!» Любовь женщины приходит со временем, а мужчина влюбляется сразу и навсегда. Она отвела взгляд и хитро улыбнулась. «И я даже знаю, как проверить чувства твоего будущего мужа. Хочешь?» «Что?» «Нет!» Чтобы не задумала женщина, мне это уже не нравилось. Но меня никто не слушал. Кассандра уверенно подхватила меня под руку и потащила в зал, попутно нашептывая. цветы. Сэм никогда не дарит цветы никому, кроме матери. Удивительный человек, ей-богу, осыпать женщин бриллиантами, дарит машины и квартиры, но ни одна из них от него даже ромашки не дождалась. Подтолкнув меня вперед, она лишь напутственно бросила вдогонку. «Иди и жди». Могу точно сказать, что неизвестный план Кассандры не вызвал ничего, кроме паники. Женщина, способная ворваться в уборную для допроса, могла провернуть что угодно. «Мия!» Увидев меня, Сэм почему-то встал с места и подошел. Наверняка он хотел отодвинуть стул, но зачем-то замер прямо напротив меня и положил руку мне на щеку. «Ты вся красная и запыхавшаяся. Что там произошло?» Врать было бессмысленно, так что я спокойно прошептала. «Кассандра устроила мне допрос. Кажется, я прошла ее проверку, но не могу знать наверняка». Про цветы и подарки я промолчала. Сэма такой ответ устроил, словно он ожидал чего-то подобного от главной сплетницы города. Мужчина просто кивнул и позволил мне вернуться на место. «Пока тебя не было, принесли десерт и...» Кёрн прервался на полуслове, потому что зазвонил мой телефон. Я не успела достать его из сумки, когда он уже сквозь зубы выплюнул. Наверное, это что-то экстренное, если звонят в выходной. Я была уверена, что эта бабушка хочет узнать, как скоро я вернусь домой. Но нет, это был Семен, тот самый парень с работы, который давно намекает на встречу вне офиса. Немного поразмышляв, я резко встала с места, решив поговорить подальше от Сэма. Как вдруг услышала убийственно спокойный голос своего спутника. «Только попробуй уйти. говорит тут, Мия!» Спокойно выдохнув, я вернулась на место и нехотя подняла трубку. Жутко было сидеть напротив Сэма, потому что он ни на секунду не отводил от меня взгляда. Кажется, даже не моргал. «Привет!» холодно поздоровалась, услышав в трубке веселый голос парня. «Я звоню сказать, что закончил возиться с документами, которые ты на меня повесила!» — сообщил он мне то, что могло подождать до понедельника, но, не получив моей реакции, все-таки продолжил. «И то, что я вчера три часа прождал тебя в кафе. Наверное, у тебя были весомые причины, чтобы не прийти. Ничего не понимаю». «Что?» Ужаснувшись, Я на мгновение забыла о Кёрне и добавила. «Зачем? Ты предложил мне встретиться. Я сказала, что подумаю. Подумаю, Семён. Это не означало «да». Если бы я хотела встретиться, то перезвонила бы и дала четкий ответ». «Я думал, что ты таким образом заигрываешь и набиваешь в себе цену». С легким высокомерием ответил Семён, но тут же опомнился. «Ладно, я виноват». «Готов искупить вину прямо сейчас. Так уж вышло, что я проезжал около твоего дома с бутылочкой редкого виски. У меня есть для тебя подарок, которого ты никогда не забудешь». «Заинтригована?» В общем-то, встречаться с парнем я не собиралась, но ответить мне никто не дал. В какой-то момент телефон просто выдернули из рук, заставив яростно пыхтеть от злости». Мало того, что Сэм подслушивал, так он еще и смеет себя вести так нагло. «Добрый вечер, Семён Викторович. Так уж вышло, что в воскресенье вечером моя невеста не расположена получать сомнительные подарки в чужих машинах». Спокойно протянул Сэм и спустя мгновение добавил. «Вам лучше позвонить той девушкой, с которой вы провели вчерашнюю ночь». Мой телефон почему-то оказался в кармане Сэма. они в сумочке но беспокоило меня совсем другое он следит за работником моей фирмы может быть даже за работниками я сменю тебе номер поставлю жучок и записывающее устройство надеюсь ты понимаешь что это ради твоей же безопасности спокойно протянул сэм словно ничего и не произошло почему ты не попробовала пирог творожная начинка внутри тебе точно понравится Клянусь, мой глаз уже начал дергаться, и, наверное, только всевышние силы уберегли меня от публичного скандала. Досчитав до десяти, я нагнулась к Сэму и перешла на истерический шепот. «Ты ничего не перепутал, Сэм? Не кажется ли тебе, что подобное перебор? Да как ты вообще смеешь хамить моим сотрудникам, отвечать за меня?» И следить за ними – это ведь даже незаконно, и любой суд в мире тебе это подтвердит. Сперва Кёрн нагнулся вперед, словно чтобы лучше слышать мои слова, но в какой-то момент оказался так близко, что я не заметила, как его губы накрыли мои. Сейчас это было совершенно иначе. Он не мог коснуться меня руками, не мог притянуть к себе, прижать. Между нами был стол. и эти прикосновения губ казались настолько интимными и нежными, что я забыла все на свете. В этот момент снова, застигнутая врасплох, я вдруг потеряла себя, хоть и понимала, что все это игра на публику, но все равно позволила Сэму целовать меня дальше, усиливать напор, кусать и без того распухшие губы. «Простите, что отвлекаю?» Раздалось вдруг осторожное покашливание рядом со столиком. Вспомнив, где нахожусь и что делаю, я тут же оторвалась от мужчины и, покраснев, старалась смотреть куда угодно, лишь бы не накерно. «Не хотите купить цветы?» Молодой парень в вечернем костюме стоял с огромной корзиной роз. Что же, Кассандра быстро справилась.